Глава д е в я т к р о н к о н с о р т стал таким мегапопулярным в Конфедерации Рептилоидов, что когда с экранов Головидения он объявил о каком-то крестовом походе всех рыцарей добра против неверующих в м а г и ю с а Ранчей, осквернивших древнюю реликвию, важную для каждого разумного существа в Галактике, то за ним готовы были фанатично пойти чуть ли не 80 процентов взрослого населения государства. Скомбизи даже пришлось издать регулирующие этот процесс законы, чтобы удержать народ от массового волнения и истерии, бросать все и идти на край света. Дворянам на региональных местах самоуправления вменялось не отпускать служевых с о х р а н ы щ государственной территории, а свободным гражданским дозволялось перемещаться только после сдачи сложных экзаменов по магическому искусству, которые и магистры не все могли осилить. По сути, это получилось своеобразное скрытое крепостное право, пока его суть никто не понял. Но если раскусят, то жди новый бунт. Поток желающих искать новую райскую жизнь с земным авантюристом резко иссяк, но даже тех, кто раньше бросился вербоваться на славный линейный крейсер Орел, с избытком хватало. За последние несколько дней все жены подружились со своими новыми сестрами и включили их в активную работу. Удачливую Лили назначили капитаном флагмана. Отважная м а с у ю возглавила десантные силы, а меткая ч у ч а стала шефом по вооружению корабля. С планеты постоянно доставляли провиант, оружие и личный состав. Это была м у т о р н а я работа хозяйственной сосилей. Дотошная фурия облазила двигатели и реакторы вдоль и поперек, пока не заставила их работать без сбоев, окружив ключевые узлы дорогими артефактами против темной магии. Ответственная Аша проводила изнурительные тренировки по взаимодействию пилотов со вспомогательных судов с флагманом. Таких набралась приличная эскадра. Для штурма одного маленького планетоида этого было вполне достаточно. Не принимали непосредственного участия в подготовку к полету лишь двое: Олег и Гао ж о у которых сочувствующие соратники оставили в покое. Супруги все это время страстно любили друг друга, прощаясь через постель. Мужчина, как обычно, был себе уверен, что с имеющимися силами справится с любой напастью, которая посмеет встретиться им на пути. А Драконша, знающая инсектоидов не понаслышке, сильно сомневалась в удачном успехе экспедиции. Джой, как глава конфедерации и мать будущих птенцов, была обязана оставаться в столице на троне. Она не хотела с этим мириться, но ничего поделать уже не могла, заранее оплакивая неоднократно с п а с ш е г о ее от смерти человека и всех, кто уйдет с ним. Все это понимали и старались не беспокоить по пустякам, и даже бесцеремонная сессия не лезла к н е й в постель. Тем временем старейшая мать расщедрилась, выделив национальному герою на счет его предприятия несколько миллиардов коинтов. Ему даже не пришлось заводить себе валет. Функция артефакта успешно взял на себя Симбионт, легко поддерживающий связь с финансовым маяком. На эти деньги предстояло отвоевать планету и заново отстроить новую колонию и академию магии. Личный состав экспедиции оказался очень интернациональным. За правое дело захотели выступить не только драги изироморфы всех мастей, но и рапты снаконы и даже хамелеоны. Виновницу в попытке государственного переворота держали в отдельной каюте, которую охранял лично железный о р д и н а р е ц Ему не требовался ни сон, ни обычная еда, разве иногда сердобольная сессия с Аказией как-нибудь пришлет ему автоматизированную флай-платформу с запасом композита и э н е р г о я ч е й к Глория, когда этого закуталась к окон, так и продолжала спать. Девочка взрослела с каждым разом, и, вероятно, в этот раз всех ждал большой сюрприз. Орел пристыковал к себе всю эскадру, активировал огромный цветок межзвездного кольца портала и, помигивая маршевыми дюзами, величественно вплыл в него, плавно исчезая из этого пространства. За отбытием наблюдали все жители Конфедерации, кроме одной с заплаканными глазами. Она сидела в раскаленной пещере в метаформе дракона. И своими красно-черными крыльями обнимала три крупных яйца. Да, птенчики мои, разговаривала м о й с ними. Ваш папа герой космонавт, отправился покорять космические просторы. Не путайте его с космонфами, которые собирают обломки наших погибших кораблей и ассимилируют боргов терпящих бедствия членов их экипажей. Слезы с ее глаз тут же испарялись, не успев толком образовываться. Милорд. Прыжок в конечную точку маршрута произведен, мы у цели, доложила Лили с экрана связи. Активность противника не замечена, но в звездной системе увеличено присутствие крупных камней, которые раньше тут не наблюдались. Мы, с ш е ф пилотом предполагаем, что это замаскированные боевые астероиды и н с е к т о и д о в Какие будут ваши распоряжения? Стройная Дрази подняла хвост стаи мя. Из-за отсутствия зрачков казалось, что ее темные глаза смотрят за тобой из любого положения. Впрочем, так оно и было на самом деле. Спомогательным кораблям расредоточиться с вокруг флагмана. При первых признаках обнаружения присутствия врага передавать координаты цели остальным и открывать огонь на поражение. Адмирал в большом увеличении уже рассматривал донесения разведки. Периодически запускайте в предполагаемые места з а с а д ы о светительные зонды и отслеживайте их с п е к т р излучения. Тараканы любят маскировать свои летающие глыбы. Только светом их и можно обнаружить. Да, мой лорд, будет исполнено. д и с ц и п л и н и р о в а н н а я капитан, даже несмотря на свою теперь родственную приближенность к главе, не отступал а ни на шаг от этикета общения с аристократами. Лёгкие вибрации прошли по корпусу. Произошла штатная расстыковка с двумя эсминцами, пятью корветами и десятью каравеллами. Космос как будто вымер, и это настораживало в первую очередь. Землянин понял, что искать в темной комнате чёрную кошку. Занятие неблагодарное для такого высокого и важного человека, каким теперь стал он. Особенно, если в этой комнате тебя ждет их целая тысяча. в ы б и р а й любую и не с п о т к н и с ь о других. Передав через симбионта приказ Васе доставить в адмиральскую каюту Норика, стал детально изучать данные по планете. Атмосфера была затянута плотной, непроглядной о б л а ч н о с т ь ю с быстрым движением буро-серых потоков воздушных масс и вращающимися протуберанцами. в и д и м о у поверхности бушевали сильные ураганы и грозовые фронты. Предыдущие звездные силы Конфедератов разбомбили тут все, не оставив и камня на камни. В к о н ц разрушив экологию когда-то прекрасной, славящейся райскими уголками небесной тверди. Зашла бунтовщица, точнее не зашла, ее занес невозмутимый Киборг. Она пыталась всячески вырваться из его захвата, но с Василием в этом плане спорить бесполезно. Добро пожаловать, Норика, как вам отдыхалось? Не беспокоили насекомые, а то мы как раз проходим пространство, где они забились во все щели и н е р а в у н час повылазят. Вежливо но сарказмом приветствовал землянин бывшую старейшую клана. Зачем ты меня сюда притащил? Не скрывая презрения, ответил а т а вопросом на вопрос. Сюда, в каюту, так обсудить информацию, что вам известно. Сюда, это значит в этот сектор. Нас всех ждет гибель в желудках этих многоногих тварей. Ты дурак, рас решился на подобную авантюру. Отпусти меня, дай спокойно приготовиться к смерти. Несостоявшаяся претендентка на престол была явно не в духе. Не забывай, мудрейшая. Я сохранил тебе жизнь в обмен на информацию, как пройти в библиотеку. Но р и к а не поняла шутку, так как не смотрела старую земную комедию. Тебе не попасть в нее, пока не раскопаешь обрушившийся вход в подземелье. А грунтовые работы тебе не дадут проводить инсектоиды, обосновавшие свои колонии в окрестностях развалин. Как эти развалины раскопать, не твоя забота. Укажи на карте место, где он был. Олег стал терять терпение со своей нравной зеленой дракшей. Не исключаю, что тараканам уже довелось проделать туда путь из брошенных шахт а н а т а н у м а Они хоть артефакты не едят, но у с т р о я т там изрядный погром. Да и выкурить их оттуда будет практически невозможно. Еще порция п р е д р е к а ю щ и х беду сомнений вылилась на уши человеку. Ладно, не хочешь показывать на экране, покажешь пальцем, когда прибудем на поверхность материка. Хитрое лицо Норика сразу изменилось на испуганное. Ты с ума сошел? Я туда не полечу. Скоро их и тут на орбите будет неспетное число, а там можно сразу лезть в их жвала. Истеричка пошла на попятную. Василий, неси ее за мной в птенца. Безапелляционным тоном приказал адмирал. Беркутов зашел в портал на в е д е н н о й бортовой артефактной аппаратуры и попал в десантно-транспортный отсек, где уже готовились к высадке боевые машины и пехота. Брать тяжелых роботов для битвы смело ч ь ю не стали. Это все равно, что натравить одну собаку на армию блох. Только зачешет себя до смерти. Подойдя ближе к своей новой супруге, полюбовался, как она отчитывает командиров подразделений за мелкие недостатки, повышая дисциплину. Немаленький ангар заполнился вышедшими из казарм полками вооруженных до зубов существ. Некоторые как раз были вооружены только зубами, зато какими. Среди получивших разнос командиров кронконсорт увидел знакомую рапторшу, вылечившуюся одной из первых от на на инвазии. Подойдя поближе к офицерам, он попал на глаза Масую. И она немедленно приказала построиться и доложила своему обожаемому шефу: "Ваше величество, проводим перед высадкой и н с т р у к т а ж с командирами подразделений". Четко о т р а п о р т о в а л а она. "Вольно". "Так вы самостоятельно готовитесь к встрече с противником?". "Похвально". "Мы всего лишь готовимся к завтраку, господин адмирал". Прорычала утробным рыком динозавриха, но Алекс мог разобрать ее слова. "Как зовут тебя, смелая воительница?". Человек без единого намека на страх взглянул прямо в ее глаза снизу вверх. Командир штурмовой стаи голодных раптов Рмяукт нагло представилась та очень длинное непроизносимое имя. Будешь Рмяу. На ходу придумал прозвище полковник строптивому бойцу, не п р и в ы к ш е й к подобному обращению и отпору, что ее зубастая морда удивленно исказилась, а остальные к о м а н д и р и прыснули от смеха. С этого момента будешь сопровождать руководство экспедиции. И присматривать за пленной, показал за спину на туловище в руках андроида. Управление над подразделением передай своей заместительнице. Землянин не дал импульсивной г р о м и л и и п а с т и разинуть, чтобы не пришлось на глазах перед всеми, как при прошлой встрече захлопнуть ее силой и подорвать авторитет командира. Динозавриха расстроилась и стихим р ы к о м пошла в сторону скучающего Васи, ткнув его в плечо массивным носом. Видимо, таким образом решила завести знакомство с существом под стать ей. Заканчиваем подготовку и начинаем погрузку в транспортники. В Первой волне идут штурмовые подразделения и зачищают п л а ц д а р м Во в т о р о й отправятся основные пехотные соединения и командный состав для обустройства о х р а н н о г о п е р и м е т р а базы. В т р е т е й боевая техника и снабжение. И используя возможности усиления голоса с помощью помощника, прокричал главнокомандующий. Буквально за считанные минуты посадочная площадка опустела, открылись броневые заслонки люков, боты пошли длинной вереницей к планете.